Вот 12. -е. Провал в виски. И вот настал тот день, четверг, 10 декабря 1998 года. Группа готовилась к выступлению в клубе Виски. Насыпая в чашку хлопья для завтрака, я заметил, что у меня дрожат руки. "Пожелай мне удачи", сказал я, целуя Кармен перед тем, как выбежить из дома на работу. Предстоял важный день. К одиннадцати начались звонки с просьбами подтвердить зарезервированные места для гостей. Ходили слухи, что в Лос-Анджелес прилетают какие-то крупные шишки, чтобы послушать ксера. В два часа позвонил Дэнни. «Сегодня важный день», — нервно усмехнулся он. «Надеюсь, у ребят все получится, или мы оба облажаемся. Кстати, сегодня заедет и Дэвид Симон». Похоже, он не в восторге от идеи показательного выступления группы. Но я сказал, что они договорились ещё до вашей с ним встречи. Я проглотил комок в горле и побежал в туалет. У меня скрутило живот. В 5 часов я пришёл в клуб, чтобы поприсутствовать на саундчеке. Бред положил мне руку на плечо. Выглядишь напряжённо. Не волнуйся, Джеф, у нас всё под контролем. Его улыбка немного меня успокоила. Потом он подошёл к звукооператору и протянул ему 150 долларов, чтобы тот настроил всё как следует. Уж лучше этому парню постараться и сделать звук в виске как в Медисон Сквер Гарден, подумал я. К 8:00 ребята из группы уже готовились за кулисами, а мы с Дэнни расхаживали по пустому залу. Я понимал, что лучше было бы не устраивать большое показательное выступление за неделю до Рождества, когда многие ведущие сотрудники разъезжаются на праздники. Никто в такое время не станет прилетать из Нью-Йорка просто чтобы послушать какую-то группу. Ребят разочаруются. Но может, это и к лучшему. Мне казалось, они ещё не готовы показать всё, на что способны. Я вздохнул поглубже и попытался расслабиться. В 8:45 в зал прошли Денни Гудвин из Virgin, Мэтт Эберли из Reprise Warner Brothers и Мишель Озборн из Ariista. Мишель купила мне напиток и сказала, что у неё для меня сюрприз. Помимо них, ещё несколько человек в зале почти никого не было. В 9:30 Мишель окликнул меня: "ДЖ, подойди к сюда". Выглянув наружу, я увидел самую большую вереницу лимузинов в своей жизни. Какого чёрта тут происходит? Они же не к сера слушать сюда приехали, правда? Мы стояли у билетной кассы и наблюдали за тем, как в зал проходят ведущие сотрудники крупнейших лейблов. Мишель сжал мне руку. "Клайв, Познакомься с Джеффом Блу. Это он продвигает к серу и работает с Мэйси Грей. О боже! Клайв Дэвис, исполнительный директор Ариста, работавший с такими исполнителями, как Уитни Хьюстон и Брюс Спрингстон. Приятно познакомиться, сэр. Удалось мне выдавить из себя. Я пожимал руки направо и налево, пока меня знакомили с теми, кого я видел только в журналах. Томми Матола, глава Сони, Гай Озери, правая рука Мадонны, и Поли Энтони, подписавшая Мэйси Грей, все они прилетели из Нью-Йорка и здороваются со мной. Меня схватил за плечо Дэнни Гудвин. «Привет, приятель! Сегодня у тебя тут весь звукозаписывающий бомонд. Заехал в Вирджиния Рекордс на большой рождественский обед и позвал всех сюда, так что ксера сегодня лучше выложится как следует, иначе на кону моя задница». Рукопожатия продолжились. Представители «Коламбия», Руководящие сотрудники из Epic, Capitol, Atlantic, Dreamworks, RCA, Columbia, Reprise Warner Brothers и десятки менеджеров и законодателей вкусов все представлялись друг другу и похлопывали друг друга по плечам. Дэнни посоветовал мне расслабиться, и мы быстро прикинули, что если в зале собрались как минимум 30 руководителей и влиятельных лиц, то даже при худшем варианте завтра утром, помимо предложения от Джеффена У меня на столе будет 3, а может и 4 предложения от ведущих лейблов. В крайнем случае хотя бы Джеффн предложит сумму побольше. На следующие выходные мы все будем разъезжать в красных Ferrari. Возможно, решение провести показательное выступление не было такой уж плохой идеей. В 9:45 обстановка в зале накалилась настолько, будто нам собирались представить новую Нирвана. Собралось столько народа, что едва можно было передвигаться. Мы с Ден не обменялись широкими улыбками. "Мырок Звёзды Старина", воскликнул он. "Потишь, приятель, всё ещё может измениться", сказал я, поглядывая на свои часы. 15 минут до выхода. Мы сказали всем приходить на полчаса раньше, потому что на таких мероприятиях все вечно опаздывают, но на этот раз все пришли вовремя. Важные персоны начинали терять терпение. Я слышал, как люди говорили, где эта группа. Кто-то сказал, что это за Джефф Блу такой, имя как будто вымышленное. Наконец наступило десять. Ну что, время представления, сказал я Дэнни, выдавливая из себя улыбку. Дэнни наклонился ко мне и произнес в ухо. Это судьбоносный момент, именно в такие вечера и рождаются легенды. Фоновая музыка замолчала, зрители напряглись в ожидании... Прошло десять минут, и на фоне вновь заиграл какой-то рок, но не группа. Собравшиеся в недоумении оглядывались по сторонам. В десять-десять мы с Дэнни влетели за кулисы. «Вы что творите? Там публики как сардин в банке, и все вас ждут», — сказал я. «Мы накапливаем напряжение. Не нужно было говорить им приходить пораньше. Мы не хотели, чтобы они что-то пропустили. Нельзя больше заставлять ждать таких важных лиц». «Там на девяносто девять процентов легенды индустрии и всего один процент родных и знакомых. Вам нужно немедленно выходить отсюда», — добавил Дэнни. «Скоро выйдем. Мы разогреваемся», — сказал Брэд. «Разогрейтесь на сцене, давайте, ребята!» — подхлестнул я их, выходя. Прокладывая себе путь через толпу ведущих руководителей, мы с Дэнни внимательно вглядывались в лица. Прошло еще пять минут, и мы покрылись потом. Несколько человек уже вышли из зала. Вдруг из динамиков раздалась музыка, прорезавшая напряжённую атмосферу. Мы с Денни попытались протолкаться к сцене, словно школьницы на концерте Backstreet Boys. Огни погасли, заиграло вступление. Все глаза обратились на сцену. Оглянувшись в толпе, Денни Гудвин показал мне поднятый большой палец. 30 секунд вступления показались мне вечностью чёртова вступление, ребята, да выбирайтесь же наконец на сцену, пробормотал я себе под нос и, повернувшись, увидел, как улыбка Гудвина перерастает в хмурую гримасу. Наконец группа вышла. Роб уселся за барабанами и выглядел неплохо, затем Дейв, Джо, Бред, настраивающий гитару. Дэнни пробормотал: "Ну, давайте, начинайте же песню". В тот момент, когда ещё несколько начальников вышли из зала, Джо Хан завёл свою вертушку. Брат выдал свой фирменный гитарный риф, и они запели, заставив замолчать всех, кто ещё переговаривался, а затем остановились. Это что, проверка звука? Группа вновь принялась настраивать свои инструменты. Через 2 минуты, когда зал покинуло ещё несколько человек, группа снова заиграла. На этот раз по-настоящему Ребята отрывались по полной, но что-то было не так. Первые 10 минут будоражили. Мы с Денни стояли перед сценой словно зачарованные, но восхищение быстро прошло, когда мы поняли, что Марк не попадает в тон. Я молился, чтобы никто не заметил. Денни посмотрел на меня и выругался. Промах вокалиста заметили. Песни показались слишком затянутыми, и напряжение в зале заметно спало. Так прошло полчаса до самого последнего номера. Огни на сцене погасли, зал осветился. Мы с Денни отчаянно захлопали и заульюлюкали, но ответом нам было только эхо. Посмотрев вдруг на друга, мы одновременно развернулись лицом к практически пустому залу. Горстка друзей и родственников медленно хлопали. Партнёр Денни по фирме Скотт Харрингтон просто качал головой. Мы с Денни подошли к Скотту и едва ли не вцепились в него как в спасательный плот. Ребят, это было мучительно, сказал он. Я как будто слушал драку кошек и собак. Обделались вы сегодня по полной. Я сглотнул. В горле было сухо, как в пустыне. Всё, правда было настолько плохо? Вы оба стояли перед сценой так, словно впервые увидели голую женщину. Разве вы не заметили массовый исход на середине выступления? Ох, вздохнул Дени. После такого вы оба должны залечить дно как минимум на полгода. Серьёзно, даже не показывайтесь. Да и не посмотрел на меня и отшатнулся словно в ужасе. "Приятель, всё в порядке?" спросил он. "Вид у тебя будто". Живот у меня свело судорогой страха и разочарования. Мозг словно разрывался, не зная, что делать: извергать пищу или плакать. Оба желания боролись во мне, пока мои мечты о великой карьере в области Эй-Эндер не шлепнулись в кучу к разбросанным по липкому полу недопитым стаканчикам Будвайзер. По дороге за кулисы вместе с Денни я постарался собраться с духом и принять довольный вид. Хлопки ладонями, объятия, рукопожатия, удары кулаками. «Вы, ребят, неплохо показали себя в непростом зале. Я знаю, как трудно выступать перед таким сборищем больших шишек». С тобой всё в порядке, спросил Бред. Выглядишь как-то не очень. Чёрта с собой, наверное, плохой сэндвич попался. Но вы и вправду здорово сегодня сыграли. Нам с Денни не хотелось портить им настроение, поэтому мы быстро покинули клуб и подошли к моей Toyota, где покачали головами и постарались утешить друг друга после крушения наших карьер. Всё равно мне не нравится Ferrari. Проезжая по тускло освещённым улицам Лос-Анджелеса, я открыл окно, чтобы немного подышать свежим воздухом. Перед красным сигналом я остановился, рядом затормозил жёлтый Lamborghini. Я мог поклясться, что сквозь рёв мотора его водитель кричит мне: "Твоя группа отстой, ты теперь безработный!" Вдарив по газу, он помчался дальше. Теперь я ненавижу и ламбо. В течение следующих 3 суток мы получили 7 официальных отказов. Гвоздьём в крышку гроба стало сообщение о том, что Джеффен Реккордс не обновляет контракт с Гги и Дэвидом, а это означало, что и моя потенциальная сделка отменяется вне зависимости от того, насколько удачно или неудачно выступила группа. Я прошёл в уборную и намочил лицо. Чёрт, ты ввязался в азартную авантюру вопреки голосу рассудка. Группа осталась без контракта, ты остался без индер работы, твоя компания, лейблы, группа, родственники исполнителей и твои родные, все они полагались на тебя, а ты их подвёл. Можно либо забыть об этом поражении, замести его словно мусор под ковёр, как поступает большинство, либо собрать всё по кусочкам и стать сильнее. Майк с Брэдом хорошо дополняют друг друга. Они созданы для чего-то грандиозного. трудно пошатнуть мою веру в них но скот прав определённо нужно что-то менять я слышал в голове у себя голос матери у тебя до сих пор есть диплом юриста на который можно положиться какое замечательное начало праздников счастливого рождества будь оно не ладно глава 13 слабое звено В следующую среду Стефани позвонила мне по интеркому. Джеф, на линии Денни Гудвин. Ну что, как там наша сделка, спросил я. Сделка? Я уволен. Уволен, потому что рассказал президенту и исполнительному директору, какая замечательная группа Ксера. Я убедил их покинуть тот грёбаный рождественский обед, потому что вы с Денни Хейзом уверили меня, что вокалисты справятся. Представление было полнейшим провалом. Они решили, что я утратил слух и больше не могу открывать таланты. Даже не знаю, что и сказать. Извини, мне очень жаль. Похоже, все мы облажались. Тим же вечером мы со скоттом и Денни зашли в бар. Из-за увольнения Гудвина и плохого выступления мы стали всеобщим посмешищем в музыкальных кругах. У нас оставался выбор либо прекращать эту затею, либо упорно работать, не покладая рук и вернуть группе репутацию. Мы остановились на втором варианте. Но чтобы подарить группе вторую жизнь, нужно было сменить одного или нескольких её членов и провести ребрендинг. На следующее утро Бред показался в офисе в хорошем расположении духа и спросил, не получал ли я каких-нибудь предложений. Моё страдальческое лицо, полное отчаяния, почему-то не передало ему степень нашего сокрушительного поражения. Что-то не так? Я жестом предложил ему сесть. Бред: "Буду честен, Ситуация гораздо хуже, чем просто плохо. Это провал. Нужно провести совещание со всей группой. Ты же сказал, что все прошло замечательно. Это шутка? Никому не хочется сообщать плохие новости, поэтому все и говорили, что было замечательно. Я сглотнул комок в горле и решительно заявил. Отказали все лейблы до единого. Правда? Он задержал на мне взгляд и улыбнулся. Ну что ж... По крайней мере, у нас есть Джеффен. Брэд, все лейблы до единого. Симон с Эдди Розенблаттом даже не работают больше в Джеффен. А что там с Дэнни Гудвином? Он же любит нас. Можешь высказать ему свое сочувствие в связи с увольнением, сказал я, проводя пальцем по шее. Он поставил на кон свою голову и поплатился за это. Позови, пожалуйста, остальных, тогда я расскажу все подробнее. Только не приводи Марка. Я знал, что нужно сделать. Деннис со скотом были уверены, что Марку следует уйти, но я находился в более близких отношениях с группой, и раньше мне уже приходилось быть на месте Марка, поэтому при мыслях о том, что он должен пережить, у меня пробегал холодок по коже. На следующий день в нашей компании зомбы был назначен рождественский вечер. Повсюду в офисе висели украшения, по коридорам сновали разносчики еды. Вечеринку собирались посетить сотни представителей музыкальной индустрии. Но по дороге в мой кабинет исполнители Ксера выглядели так, будто шли на казнь. Моё мрачное настроение передалось им ещё до начала разговора. Мы с Денни Хайзом уселись у одной стены, остальные вдоль другой. Мы знаем, что вы хотите сказать, так что не тяните, сказал Майк. Слушайте, вы прекрасные ребята, и Марк тоже замечательный, но, как говорится, где тонко, там и рвётся. то самое пресловутое слабое звено. Как вы и просили, показательное выступление посетили все A&R-менеджеры и крупные руководители. Почти все отрицательные отзывы касались вокала. Нужно произвести ребрендинг группы, а это означает, что нужно найти нового фронтмена. Конечно, мы все были в курсе ситуации с Марком, но не думали, что она всплывёт таким образом. А можно сделать как-нибудь так, чтобы не увольнять его, спросил Бред. Нет, Мы с Джеффом несём ответственность не только перед зомбами, но и перед вами и вашими родными. Нам нравится Марк, но нужно принять деловое решение. Переварив информацию, Майк сказал: "Отныне мы хотим знать всё, что происходит на показах. Как хорошее, так и плохое. Не надо подслащивать пилюлю. Мы не самовлюблённые болваны. Если мы не будем знать правду, то никогда не сможем расти как команда". Хорошо. Отныне вы будете узнавать всё. Как хорошее, так и плохое. Смена названия поможет, но для заключения договора на запись нам нужно будет найти нового вокалиста, под стать духу группы, соответствующего возраста с невероятным голосом и со звёздной мощностью. Вставая, я раскрутил лежащий на моём столе четвертак. Просто поймите, если нам удастся найти этого загадочного певца, это высветлит все другие слабости. Группе не обязательно быть идеальной, но чтобы стать по-настоящему сильной, Она должна представлять собой цепь, давление которой распределено по всей длине, и каждое звено должно поддерживать следующее. В каждом городе по всей стране найдутся люди, готовые работать раз в 10 усерднее вас, добавил Дэнни. Вам повезло, что мы все живём в Лос-Анджелесе и что Джеф заключил с нами договор на издание. Мы здесь, чтобы помочь вам, но не забывайте, что многие пойдут на что угодно, лишь бы занять ваше место. Ребята покачали головами. Явно расстроившись от наших слов. Марк будет здесь на рождественской вечеринке, и я не хочу ему её портить. Но после праздника ему придётся выслушать правду. Глава 14. Сады Глендона. Вечером того же дня группа вернулась в офис и наслаждалась вечеринкой, будто ничего не произошло. Мы с Денни и Брэдом подошли к Марку. Давайте выберемся куда-нибудь в среду, предложил Денни. Можно пойти в сады Глендона в Вествуде. Довольно дорогое место. А что за повод? Ещё один рождественский ужин, улыбнулся Марк. Мы все договорились сообщить Марку плохие новости за ужином. Денни собирался задать вопрос, что нам сделать, чтобы двигаться дальше. В этот момент музыканты должны были ненавязчиво предложить идею о переменах. Мы вошли в прекрасный ресторан, расположенный неподалёку от Калифорнийского университета, и уселись за большим круглым столом в дальнем конце зала. Прошло 20 минут, а мы так и не перешли к серьёзному разговору. Ну, как вы все поживаете, спросил я. Хорошо пробормотали ребята. Денни, как ты? Неплохо выдался день, ответил Денни. С Рождеством, парни. Не веря своим ушам, я в раздражении произнёс: «Ну что ж, а в целом ситуация в эти праздники не такая уж хорошая. Никаких предложений мы не получили, показательное выступление никому не понравилось». Дэнни не кивнул, некоторые ребята беспокойно поёрзали в своих креслах. «Кто что думает насчёт себя на этом выступлении? Марк, ты выкладывался по полной?» «Ну да, конечно. Постарался как следует. Ну, то есть мы можем и лучше, но нам нужно постоянно работать над собой». Ну, понимаете, это ведь такой процесс. "Ребята, а вы что скажете?" спросил я, оглядывая всех за столом и ожидая ответа. Молчание оглушало. "Никаких комментариев? Ну что ж, тогда придётся говорить мне." "Основные жалобы касались," я сделал паузу, вокало. "Звук был не очень хороший, и через мониторы было плохо слышно," ответил Марк, кивнув. К сожалению, мне кажется, что проблема в другом. При всём уважении, я считаю, что вокал должен быть гораздо лучше. Согласен, продолжил Марк. Я собираюсь работать усерднее, хочу стать лучше. Ну, то есть все мы можем стать лучше. Нам только нужно больше практиковаться. Марк. Дело не в практике, я считаю. Я снова обвёл всех взглядом, и снова никто не пришёл мне на помощь. Я словно оказался один на тонущем корабле. Мы тут все посовещались, и, честно говоря, я считаю, что наилучший выход это поискать других вокалистов. У Марка был такой вид, будто его сшиб грузовик. Наконец мне на помощь пришёл Денни. Марк, дело не совсем в тебе. Так будет лучше для всей группы. Я рад, что об этом зашла речь, ответил Марк. Я обещаю работать, не покладая рук. Я исправлюсь, вот увидите. Для этого уже слишком поздно, сказал Денни. Эта ситуация длится достаточно долго, мы действительно считаем, что нужно поискать другого вокалиста. Это не ваша группа. Её основали мы, а не вы. Что-то я не слышал, чтобы ребята говорили, что они не хотят видеть меня в группе. Наконец подключились и члены группы. Да, мы об этом говорили. Джеф, какого чёрта ты выгоняешь меня из моей собственной группы? Марк резко встал и в гневе вышел из ресторана. Последовав за ним и сердясь на себя самого за то, что мне приходится играть роль глашатая судьбы, я постарался объяснить. Мы оказались в ужасном положении из-за представления в Виски. Как бы поступил ты, если бы из-за твоего вокалиста от группы отказались все лейблы? В какой-то момент ты бы пришёл к мысли о переменах. Группа любит тебя, но мы понимаем, что так поступить необходимо ради нашего общего выживания. Я понимаю, что ты расстроен. Не понимаешь? Не тебя же выгоняют. Меня выгоняли пару раз из групп. И я знаю, что это неприятно. Поэтому я и нахожусь за кулисами. Мы перепробовали всё, и я просто не знаю, что ещё делать. В каком-то смысле ты прав, сказала она, опустив голову. Просто выслушивать это довольно больно. В любом случае дела у группы идут не очень. Если честно, то я даже сам подумывал уйти. Послушай, приятель, когда закрывается одна дверь, открываются другие. Ты же умный парень, сильный лидер. Люди к тебе прислушиваются. Ты напишешь ещё много замечательных песен. Я всё ещё должен добиться контракта для ребят и сделаю всё возможное, чтобы некоторые из написанных ими в соавторстве с тобой чудесных песен остались в альбоме. Но если не пойти на этот чек сейчас, вообще не будет никакой группы и не будет никаких песен в каких бы то ни было альбомах. Прошу тебя, поверь мне. В дальнейшем Марку и в самом деле удалось реализовать свои таланты. Он стал музыкальным менеджером и помогал в карьере некоторым крупным исполнителям. Его вклад в развитие группы запечатлен в песнях альбома Hybrid Theory. Он так и не простил меня за мое решение, но оно позволило группе стать Линкен Парк. И это был первый из многих случаев, когда мне приходилось сообщать плохие новости. Глава 15. Это твой день рождения. Поиски нового вокалиста превратились в настоящую работу, сопряжённую с постоянными неудачами. В это же время Дейв решил вернуться в свою предыдущую группу The Easties Snacks. Пока шли прослушивания кандидатов, вместо Дейва на бас-гитаре играл Кайл Кристнер. В конце февраля мой контракт был продлён ещё на 2 года. до марта 2001 года с обещанием, что я могу уйти, если мне предложат работу в сфере A&R. Ричардс с Нилом были просто замечательными начальниками, и я был благодарен, что после всех неприятностей у меня остаётся работа, хотя и сомневался в том, что им известно о степени моей благодарности. Мы с Ричардом договорились отметить новый контракт на музыкальном фестивале South by Southwest в Остине. Месяц спустя, во вторник 8 марта 1999 года я вошёл на борт самолёта American Airlines, следовавшего в Остин, в Техасе. Мечтой всех представителей музыкальных лейблов был отель Four Seasons. Когда моё такси проезжало мимо этого шикарного места, я тоже немного помечтал о том, что когда-нибудь остановлюсь там. Потом мы переехали через реку на другой берег, и я заселился в Embassy Suites, где останавливались независимые исполнители и прочая публика такого рода. Приколов значок фестиваля South by Southwest, я вышел на улицы, заполненные надрывно поющими группами, надеющимися, что их кто-то заметит и оценит. Время было около 4 часов дня, и все вратилы музыкального бизнеса усердно тратили свои командировочные в баре Fo Seasons. Знакомый день Дэвид Кристинсен только что заключил фантастическую сделку со своим новым исполнителем Джоном Ажакой и на новообретённые богатства снял шикарнейший номер. Я сидел с Дэвидом и Скоттом Хэрингтоном, которые вдруг принялись вспоминать ужасный показ в Виски. Может, принесёте ещё грейгусс с содовой? Обратился я к официантке, стараясь как-то развеять мрачный ореол, висевший над нами с того злополучного выступления. За его счёт, добавил я, показывая на Дэвида. Слегка захмелевший Скотт поднял палец. Кстати, Агрей, ничего не утверждаю, но, возможно, в Фениксе есть один парень, который может решить твою проблему. Он только что покинул группу Grey Days. Голос у него просто убойный, но не знаю, подойдёт ли он к Сера по настрою. Им придётся смириться с тем, что главным казаться будет он. Этот парень точно оттянет внимание с Майка в качестве фронтмена. Два фронтмена это всегда было нашей целью. Майк командный игрок. А кто этот загадочный вокалист? Давайте позвоним этому таинственному мистру Grey Days прямо сейчас. Насколько я знаю, он работает над новым проектом. Может, ты даже подпишешь его отдельно? И с чего ты так перевозбудился? Ты ведь его никогда не слышал. Мой приоритет это Ксера, поэтому если он хорош, то мне не хочется ждать. Давай позвоним ему сейчас. Нет, приятель, когда вернёмся в Лос-Анджелес. Подошла официантка с нашими напитками. За её ухом проглядывала татуировка в виде музыкальной ноты, почти скрытая короткими волосами. Джентльмены, ваша гус с содовой. Кстати, время скидок истекает через 10 минут. Посмотрев на её бейдж, я сказал: "Эмбер, можно попросить вас помочь нам решить один вопрос?" Просто скажите да или нет. Следует ли моему другу Скотту сделать один звонок прямо сейчас? Не знаю, кому вы хотите позвонить, но отвечу. Да, звоните. Иногда просто нужно сказать себе: "Какого чёрта, сделай же первый шаг". И ваш друг определённо этого хочет от вас, ответила она, подмигнув мне. Вы что, только что процитировали рискованный бизнес? За одно это вы достойны чаевых в 30%, включите его в счёт, сказал я снова, показав на Дэвида и улыбнувшись. Записав свой номер на салфетке и подвинув её под мою ладонь, она прошептала мне на ухо: "Звоните". "Хорошо, я подумаю", сказал Скот, опустошая свой бокал. "Ты ведь женат?" "Да, эту салфетку мне. Вроде у Дэвида была бутылка в его номере. Давайте поднимемся." Мы поднялись в номер Дэвида, где на телевизоре стояла бутылка водки Kettle One. Разлив её по рюмкам, я произнёс тост. За Дэвида, поздравляю его с новым певцом и за Скотта, который позвонит тому парню из Аризоны прямо сейчас. И за что? Не сейчас. Я взял трубку телефона. Дэвид даже согласен оплатить звонок, рассмеялся я. Скотт нехотя схватил телефон и набрал номер. Прошли 3 гудка, и он собирался уже класть трубку, как ответил женский голос. Алло? Из трубки доносилась громкая музыка, по всей видимости, на том конце была вечеринка. Саманта, это Скотт Харрингтон. Тут один представитель издательской компании хочет поговорить с твоим мужем. Его зовут Джефф Блу. У него есть группа, которая ищет фронтмена. Я порекомендовал ему Честера. Снова послышалась музыка, а потом раздался мужской голос. Привет, Скотт. Как дела? У нас тут подготовка к дню рождения в самом разгаре. Ах, да, приятель, с днём рождения. Извини, что отвлекаю, но мой друг Джефф очень настойчив. Это музыкальный издатель из Лос-Анджелеса. Хочешь поговорить с ним? Он стоит рядом со мной. Закатив глаза, Скот кинул трубку в мои, уже жадно протянутые руки. Привет, это Джефф. Привет, Джефф. Я Честер. Как поживаешь, Честер? У меня в Лос-Анджелесе есть группа, которая обречена на успех, и мы ищем вокалиста. Это как бы смесь Depeche Mode и Stone Temple Pilots с элементами хип-хопа. Ещё у нас великолепный рэпер. Звучит круто. Мне нравится STP, сказал Честер. Извини, я почти не слышу тебя. Мы только что вернулись из Мексики. К этому моменту он старался перекричать нечто похожее на Metallica. У нас тут небольшая вечеринка. Да, поздравляю с днём рождения. С меня подарок. Скотт снова закатил глаза и покачал головой, но я невозмутимо продолжил. Я попрошу своего помощника в Лос-Анджелесе выслать тебе демокассету с композициями группы и ещё записи без вокала. Я хочу, чтобы ты записал свою интерпретацию этих композиций, благодаря которой они могли бы стать хитами. Положись на свой вкус и покажи мне что-то особенное. Что-то личное, захватывающее, нечто, услышав которое можно было бы невольно воскликнуть: "Зашибись!" вдохновляющая и настойчивая, понимаешь? «Ладно, запишу. Только в эти выходные у меня вечеринка. Двадцать три года исполняется». «Да-да, спасибо, что согласился. Считай это возможностью начать свой новый год жизни правильно. Я пошлю тебе записи сегодня, и мне хотелось бы послушать твои версии в понедельник, когда я вернусь на работу. Договорились?» «Погоди, ты что, хочешь, чтобы я пропустил свой день рождения? Какого черта?» Какого чёрта даёт тебе свободу? Свобода даёт возможность. Возможность создаёт твоё будущее. Это что, слова из фильма, рассмеялся Честер. Цитата из рискованного бизнеса. Если не можешь сказать этого, то не можешь и сделать этого, добавил я, пока Скотт делал вид, что засовывает палец себе в горло. Кто-то на заднем фоне сказал: "Я заказываю студию сейчас". Извини, Джефф, это моя жена. Прислушайся к ней, приятель. Как сказал Уэн Грецки, в цель не попадают 100% не сделанных бросков, но нужно делать то, что подсказывает тебе твоё чутьё. Усик. Ещё раз с днём рождения, Честер. Повесив трубку, я посмотрел на Скотта. Ощущаю себя кем-то вроде мудака. Я правда слишком цеплялся к парню в его день рождения. Старина, ты и есть мудак. Он не станет бросать свой день рождения ради того, чтобы записать тебе диему, особенно после твоей совсем не вдохновляющей тирады. Всё, хватит оксера, и ради бога никаких больше цитат из фильмов 80-х. Давайте закажем барбекю. Я умираю с голоду. Джефф платит. Глава 16. Перелом. В воскресенье утром я вылетел ранним рейсом в Лос-Анджелес. Всю дорогу я думал только о Честрии и представлял, как он вешает трубку со словами: "Ну и болван". Бросив сумки рядом с дверью, я рухнул на кушетку в гостиной. Мне хотелось как следует отдохнуть после трёхчасового перелёта, с похмельем после длившегося несколько дней пьянства. Но тут зазвонил телефон. Раздражающая мелодия действовала мне на нервы. "Здравствуйте, мистер Блу, как дела?" раздался приятный и довольный голос на том конце линии. Меньше всего мне хотелось сейчас разговаривать с продавцом. Никакого телемаркетинга. А, грёх, зарал я в трубку: "Вам было бы приятно, если бы я позвонил вам домой в воскресенье утром?" Я повесил трубку. Минуты спустя телефон зазвонил снова. "Невероятно", подумал я. Этот парень никак не уйдмётся. "Послушайте, не хочу я покупать ваш фильтр для воды, очиститель для ковра или..." "Я не продавец", воскликнул говорящий. "Я хотел выйти на Лос-Анджелес". Мне всё равно откуда. Постойте. Кто это? Это Честер из Аризоны. Я звоню насчёт Ксера. Честер, погоди, приятель рассмеялся, я потирая разболевшуюся голову. О, чёрт, извини, не узнал. Никто не называет меня мистер Блу, если только не хочет мне что-то впарить. Ты записал треки? Ага, всё закончил. В изумлении я даже не сразу нашёл, что сказать. Да ты шутишь. Ушёл со своего дня рождения. Я подумал, что только напугал тебя этими цитатами из фильмов. Напротив, ты воодушевил меня. Да и жена убила бы меня, если бы мы этого не сделали. Так что, всё готово? Хочешь послушать по телефону? Прямо сейчас? Ну, давай. Честер приставил трубку к динамикам и включил запись. "Эй!" крикнул я. "Я почти не слышу голоса, в телефоне всё искажается". Я попытался вслушаться в его голос. И вдруг у меня по спине пробежали мурашки. Голос прорывался сквозь все помехи. Я приложил трубку к левому уху и заткнул пальцем правое. У меня невольно отвисла челюсть, и я чертыхнулся. По всему организму растёкся адреналин, в голове прояснилось. Ну, что скажешь? Ого, Честер. Почти ничего не было слышно, но то, что я услышал, было очень хорошо. Поверить не могу, что ты ушёл со своего дня рождения. Я ценю это, я впечатлён. Я качал головой в изумлении. Так я гожусь для группы? Решать группе отошли мне демо, но обещаю тебе, что даже без ксера с таким драйвом и настроем ты обязательно добьёшься успеха. Ещё раз спасибо за энергию и за усердие. Когда во вторник вечером я собирался покинуть офис, мой коллега Джон Ферстенберг бросил мне свёрток из обёрточной бумаги. Вот, оказалось у меня в почте. Я уж собирался его в мусор выкинуть. Это от Честера Беннингтона, спросил он. Черт, подумал я. Парень не вправду сделал записи. Развернув сверток, я побежал к машине и поставил кассету в проигрыватель. От первой же ноты Честера у меня по коже пробежал холодок, а губы расплылись в улыбке. Глаза распахнулись, сердце сжалось. Голос был твердым, энергичным, вдохновляющим, тревожным и настойчивым. Я прослушал второй трек, он оказался даже лучше первого. Подъехав к дому, я немного посидел в машине, не в силах оторваться от звучания. После получаса прослушивания в ушах звенело. Выпрыгнув из машины, я танцуя прошёлся по двору вместе с собаками, расцеловал жену и забежал в дом, чтобы позвонить Брэду. Бред, я нашёл его, этот парень настоящий талант. Нашёл кого? А кому ты говоришь? А новым вокалисту для Ксера. Демо, которое прислал мне этот Честер, просто великолепное. Ты тоже должен послушать, убойный голос, уникальный звук, и выглядит как звезда. Хочешь, проиграю по телефону? Нет, приятель, подожду до завтра, ответил Бред. Ты с ним встречался? Фото есть? Бред это настоящая рок-звезда в татуировках, накаченный, выпалил я, понимая, что не имею ни малейшего представления о том, как выглядит Честер. И сколько ему лет? Достаточно. Просто приготовься к величию. Ну ладно, Джеф, звучит круто. Посмотрим. На следующее утро я ворвался в офис и прежде чем набирать номер Честера, посидел немного, успокаиваясь и нервно стуча пальцами по столу. Мне не хотелось казаться слишком взволнованным. Привет, Честер. Дема очень крутое. Похоже, мы только что получили размещение в сериале Ворон для сцены с персонажем Дрейвеном. Круто, приятель. Просто великолепно. Хотелось бы приехать и встретиться с группой. Им понравилось моё демо. Они в восторге. Приезжай как можно скорее, обещаю, оно того стоит.